Глава 55. Её жизнь — прекрасное воспоминание. Её уход — безмолвная боль. Я покинула Сашу на кладбище в 18.00. Села за руль Фиата Панды и поехала в сторону Макона, чтобы попасть на национальное шоссе. Белый тигрёнок, висевший на зеркале, весело болтал лапками и подмигивал мне. Я вспомнила Сашу его сад, улыбку, слова. Забастовка подарила мне селью, а смерть дочери, садовника в соломенной шляпе, личного доктора Уилбера Ларча, человека, существующего между жизнью и мертвецами, своей землёй и своим кладбищем. Правила виноделов. Я размышляла о персонале летнего лагеря. Они наверняка хорошие, порядочные люди. Директриса Эдит Кроквей, повар Сван Литтелье, прислуга Женевьева Маньян, две молодые воспитательницы Элоиза Пти и Люси Лэндон, управляющий Ален Фонтанель. Их лица наслаивались одно на другое. Что мне делать с адресами? Встретиться с каждым по очереди? В голову пришла неожиданная мысль. Сван Литтелье работает в Маконском ресторане в центре города, на улице Леритан. Я забыла о шоссе, въехала в Макон, бросила машину на парковке в двухстах метрах от ресторана и мэрии. Меня встретила любезная официантка. За столиками сидели две пары. В последний раз я была в ресторане с родителями Анаис в пиццерии Джино. Леонина ужасно веселилась, когда желток растекался по тарелке. Я тысячу раз заново переживала тот день, вспоминала еду, Платье дочери, её косички, улыбку, фокусы, счет, Момент, когда Лео села в машину Кассенов, помахала мне рукой и спрятала под коленками любимого серого кролика. От старости у него грозил вывалиться правый глаз. А стирала я его так часто, что он лишился одного уха. Некоторые моменты человек должен забывать очень быстро. Увы, решаем не мы. Я не увидела Свана Летелье. Скорее всего, он был на кухне. В зале суетились только официантки. Четыре девушки, как в могиле. Подумала я. Я выпила полбутылки вина, но почти ничего не съела. Официантка спросила, что не так, и я ответила. Просто нет аппетита. Она сочувственно улыбнулась и отошла. Я смотрела как входят и выходят посетители. И подливала себе вина, хотя много месяцев не брала в рот спиртного. Около девяти вечера я, чуть пошатываясь, вышла на улицу, села на скамейку и стала ждать, глядя в темноту. Рядом текла сона, и мне вдруг захотелось броситься в воду. Воссоединиться с Лео. Сумею ли я найти мою девочку? Может, лучше сделать это в море? Что? Если она всё ещё там? Но в какой форме? А где я сама? Что за жизнь в виду? Чему и кому она нужна? Зачем меня положили на батарею в тот день, когда я родилась? Она сломалась 14 июля 1993 года. Что я собираюсь сказать бедняге свану ванолетлье? Что хочу выяснить? Комната выгорела. К чему ворошить прошлое и вопрошать настоящее? Не зря говорят, не тронь дерьмо. Я не могла заставить себя сесть за руль и ехать сквозь ночь, чтобы вернуться к своему шлагбауму. Оставалось одно — собрать последние силы, подняться на ноги, перелезть через стенку и прыгнуть в чёрную воду. В тот момент, когда я наконец решилась, передо мною возникла сиамская кошка. Она замурлыкала и посмотрела на меня чудесными голубыми глазищами. Я нагнулась, дотронулась до мягкой, тёплой, восхитительной шкурки, и кошка вдруг запрыгнула ко мне на колени. Я изумилась этому знаку доверия и замерла, а красавица с коричневыми ушками вытянулась во всю длину, изобразив перила. Кошка спасла мне жизнь, то малое, что от неё осталось. Последние клиенты покинули ресторан, свет в зале погас и появился Сван Летерье. Я осталась сидеть на скамейке. Повар был в куртке из блестящего чёрного материала, джинсах и кроссовках. Шёл он в раскорячку. Я окликнула его и не узнала собственный голос, как будто со Сваном заговорила другая, незнакомая женщина, поселившаяся в моём теле. Наверное, я слишком много выпила. Всё казалось искажённым, нереальным. «Сван Летелье!» Кошка спрыгнула на землю и уселась у моих ног. Летелье повернул голову и несколько секунд молча смотрел на меня, не зная, как поступить, но в конце концов сказал. «Да, я, мать Леонины Туссен». Он окаменел. Смотрел на меня, как те подростки, которых я до смерти напугала на кладбище, одевшись дамой в белом. Повар был в ужасе и пытался разглядеть меня, но я находилась в темной зоне, а он стоял на свету, так что я видела его лицо, а он мое. Нет. На улице появилась одна из четырех официанток. Подошла к Свану, прижалась к его спине. «Иди, я тебя догоню». Сухо бросил он. Девушка поняла, куда он смотрит, узнала меня и шепнула ему что-то на ухо. Наверняка ябедничала, мол, эта баба одна выдула полбутылки вина, смерила меня неласковым взглядом и пошла прочь, крикнув. «Жду тебя у Тити!» подошел ко мне и остановился, ничего не говоря. «Вы знаете, зачем я здесь?» Он покачал головой. «Вы знаете, кто я?» «Вы же сказали, мать Леонина Туссен!» Холодно бросил он. «Вы знаете, кто такая Леонина Тусен? Вас не было ни на похоронах, ни на суде», ответил он с секундной задержкой. Я не ждала подобных слов. Они прозвучали, как пощечина. Я так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Кошка смотрела на меня. Я никогда не верила, что дети в ту ночь ходили на кухню. «Почему это?» В голосе прозвучал вызов и страх. «Интуиция! А что видели вы?» Мы попытались войти в комнату, но в любом случае было поздно. Вы поддерживали нормальные отношения с другими сотрудниками. Мне казалось, что повару стало трудно дышать. Он достал из кармана венталин, брызнул два раза в рот. «Я пойду, меня ждут». Я чувствовала его страх, потому что сама многого боялась. В тот вечер... Сидя на скамейке напротив напуганного и от этого еще более опасного парня, я тоже чувствовала страх, ясно понимая, если не узнаю правду, моя дочь навечно останется пленницей пожравшего ее огня. «Я больше не желаю об этом думать», — сказал Летелье. «Советую поступить так же. Случилось несчастье, но такова жизнь. Иногда она причиняет нам боль. Мне очень жаль». «Правда». Он быстро пошел прочь, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Его реакция утвердила меня в мысли, что в рапорте прокурору республики не было ни слова правды. Я опустила глаза. Кошка исчезла.